Глава тридцать девятая Звездная система за границей изведанного рукава Вселенной. Нераспознаваемая система и космическое судно. Разговор неизвестных разумных. Откуда данные? Перехвачены несколько потоков трансляций цивилизации Еовотов. Последним этапом испытаний является арена. Система по традиции предоставляет доступ болельщикам. Их также, как и участников, удергивает в межвременную локацию – Судя по некоторым записям, с обращением к зрителям, кто-то пытался вести онлайн-трансляцию. Твои аналитики прогнозировали смерть всех членов человеческой команды еще на первых двух этапах. Вероятно, появился некий неучтенный фактор. Неучтенный фактор, значит? Ты уже ошибся защитоспособностью планетойда 7124H558417C3. Но хватит повелить... Хрусть, хрум, хрум, чавк. Уберите остатки этого ничтожества. Несколько разумных бросаются убирать труп сородича с обгрызенной наполовину головой. ты властная фигура указывает пальцем на один из замерших по периметру кабинета силуэтов. «Новая голова отдела». «Да, повелитель». «С удовольствием выполню все указания, повелитель». «Не переигрывай. Из подчиненных нам раз, присутствующих на испытании, кто достиг последнего испытания...» И выиграл первый тур. Обе гибридные, светлые и темные. Найти возможность повлиять на них для получения необходимого нам результата. Люди должны быть уничтожены. Победа их в испытании недопустима. У одной из гибридных рас уже имеется для этого необходимый инструмент. Мы заранее устроили его получение и возможность протащить на испытание. У кого? Светлые или темные? Макс. Пустота под пространство. «Ваша команда заработала десять очков. Ожидайте переноса к следующей схватке». «Ожидайте». «Ожидайте». «Ну и долго мне так висеть в сиреневой пустоте?» «Ни ног, ни рук не чувствую». «Да чего уж там?» «Я вообще ничего не чувствую». Только перед глазами появляются все новые и новые просьбы ожидать. За это время можно было несколько боев провести. А вот нечего было завершать схватку таким способом. Бой бы затянулся, и следующей схватки ждать бы не пришлось». «Ты уже достал этой нудятины. Как и задолбал это, бесконечно ожидайте. Сколько я уже здесь? Сутки, неделя? Может, пару лет или пять минут? Ловить течение времени в этой пустоте невозможно. Если бы ты всех поубивал, то я бы не нудел. Сколько опыта пропустили? Ведь не только системного, но и опыт, полученный в процессе боя, что откладывается в голове, неоценим. Может, мне стоило вырезать всех болельщиков на трибунах?» «Стоило, разумеется. Необходимо постоянно усиливаться. В следующем бою оставь одного противника серьезно раненым, а затем ровись на трибуны, пока тот не сдох и нас не выкинуло в эту пустоту ожидания. За это время можно убить достаточно много зрителей». «Что же ты такой кровожадный псих?» «Не кровожадный, а рациональный. Незачем упускать возможность себя усилить. Усиление есть высшая цель. Отбрасываю мысли, которые пытаются согласиться с доводами ИИ». Так-то под любую цель можно подобрать оправдывающую философию, даже если это цель геноцид разумных. Да ты пойми, пока попадаются несложные противники, необходимо прорабатывать иные тактики боя. Мне, например, нужно научиться контролировать жгуты псевдоплоти в боевых условиях. вот и в принципе, для этого подходили. Если мы столкнемся с теми же терталами, то будет уже поздно. На них не потренируешься. Ты видел, как они двигаются? А их техника... «Видел, видел, отстань уже». Было бы хорошо, если разумные черепахи вылетели из соревнования. Не хочется мне, чтобы наша команда с ними встречалась в бою. Надеюсь, они кому-нибудь проиграют, хотя в это верится с трудом. Перенос к следующей локации состоится через 5, 4, 3, 2, 1. Вспышка. Глаза вновь ослепляются ярким солнцем. Ноги опять в горячем песке. Мое зрение постепенно привыкает к яркому свету. И я все еще, продолжаю щуриться, оглядываюсь. Песок арены, как и деревянные борта, такие же. Ну, может, световой тон чуть другой. А так особой разницы не вижу. На месте пятерки противников находятся суки ушастые. Светлые эльфы, гордо выпятив грудь, благосклонно принимают овации от толпы зрителей. Пафоса-то сколько. Сверкающие доспехи откуда-то у них нашлись. Ходили же в плотных защитных костюмах. Броня, похоже, не простая, а парадная. Вся сверкает золотой отделкой и вкраплениями драгоценных камней. Наверное, драгоценных. Я в них не разбираюсь. Но не думаю, что на такие помпезные доспехи будут лепить обычные стекляшки. Драндридрил вальяжно валяжно к нам. ганенько улыбаясь, указывает одной рукой на нас. Другой проводит большим пальцем себе по горлу. Храбрым, значит, стал. Ну-ну. Трибуны, полные эльфов, обращают на нас внимание. Тут же раздаются улюлюканье, смехи и угрозы. Наши среди зрителей снова отсутствуют. Вот прямо-таки хочется последовать совету психа. Очень хочется. От моих напарников начинает распространяться явное напряжение и злость. Слышу хруст сжатых кулаков молчуна, скрип стиснутых челюстей скорпиона, глубокое дыхание до ума, пытающегося хоть немного успокоиться. Даже настроение с морфика меняется. Вечный пацифист окидывает трибуны мрачным взглядом. Зрители на них сидят в явных зонах классовой принадлежности. Выступающие ажурные балкончики для эльфов, богатых и высоким положением в обществе. Чуть ниже удобные кресла для почтенных граждан. Еще ниже плотные ряды скамеек, от толпой ушастых в простых одеждах. А над всеми трибунами возвышается широкое, отделанное золотом и серебром ложе. Оно оттеняется сетью вьющихся растений, выполняющих роль двухскатной крыши, В центре привилегированного места находятся несколько высоких кресел, занятых величественными фигурами представителей ушастого народа. Вокруг них засынуют разного рода прихлебатели и прислуга. Со стороны зрителей летит поток пожеланий. «Разорвите их! Даешь кровавый фарш!» «Кто вообще они такие? Никогда такой расы раньше не видел!» «Смотрите, у них уши круглые! Вот уроды! Это раса рабов! Убейте!» «Сфоткайте меня на фоне тех уродцев, в сеть выложу, подружки будут в шоке!» «Я хочу видеть, как их выпотрошат!» «Убивайте ублюдков медленно, пусть мучаются!» «Больше крови!» Крики, смехи, чавканье, что-то жаручих эльфов сливаются в неразличимый гомон. Несколько эльфиек с нижних рядов показывают своей груди команде наших противников, обещая отдаться после их победы. Память начинает подкидывать слова, что выстраиваются в строчке песни. Время шло, час расплаты настал, хлеба и зрелищ народу через край. Властный голос трибун нарушает работу памяти, и продолжение слов теряется на ее задворках. Громкий и отчетливый, видимо, усиленный магически. драндрин мальчик мой, рад, что вы одержали непростую победу в прошлом бою!» Говоривший эльф находится на одном из балкончиков, прямо под широкой ложей с высокими креслами. «Спасибо, дядя!» — отвечает с поклоном мой ушастый знакомец. Ему же приходится сильно кричать, чтобы его услышали на балкончике. «Ага, дядя, значит. Уж не тот ли, что уже воевал с человечеством?» «Как ты уже поделился информацией? Призом в испытании станет купель перерождения!» — продолжает высокопоставленный эльф после того, как переглядывается с ушастыми, занявшими место в ложе. «Так вот, победа людей недопустима!» Ни в коем случае реликвия не должна достаться их цивилизации. Не беспокойся, дядя, в окружении такого количества эльфов наши магические возможности возросли многократно. Людям ни за что нас не победить, сколь сильны бы они ни были. Разумеется, жаль, система воскресит этих дикарей после смерти на арене. С усмешкой кивает высокопоставленный эльф, которого Драндриндрил называет «дядей». А затем властный голос обращается к нам. «А вы, короткоухие ублюдки, знаете и передавайте это другим представителям своей ущербной расы. О том, что ваши дни сочтены. То, что у вас происходит сейчас на планете, лишь цветочки». «По прошествию определенного времени, отмеренного системой, будет разрешено напавшей расе высаживать десант на ваш планетоид, как и вести магический обстрел с его орбиты. И мы уже выслали свои боевые корпуса к вашей звездной системе. Они должны успеть как раз к высадке десанта. У человечества нет шансов сражаться сразу с двумя расами, превосходящих вас в развитии, вам ничего не поможет. Даже выигрыш в испытании вы обречены». В этот момент громкий механический женский голос объявляет о полуминутной подготовке к бою. Таймер начинает отсчитывать секунды, а пятерка эльфов на песке перед нами накладывать на себя бафы и пить мензурки усиливающих зелий. Трибуны же продолжают осыпать нас словесной грязью. Запугать нас хотят. Сквозь зубы цедит скорпион. И заставить опустить руки, добавлять дом, сдаться. Проговаривает, глядя из-под на трибуны, молчон. Хрен им вгрызло. Выдаю я, обращаюсь к противнику. Эй, дран, дрын, дринь дрынь. В общем, уши из жопы. Ты знаешь, я сейчас очень счастлив. «Счастлив от того, что теперь ничто не помешает мне хорошенько позабавиться с тобой». «Ну, ты должен понимать, о чем я. Никакое магическое усиление за счет огромного количества лопоухих сородичей тебе не поможет. А вы, ушастые дегенераты!» — кричу в сторону трибун, а затем поворачиваясь к широкой ложе. «Сейчас увидите, что вас ждет на вашей планете. И да, мы вас приглашаем в гости, ублюдки!» Драндрендрилл на какой-то момент меняется в лице — но быстро берет себя в руки. Меня не обманешь, я знаю, что ты боишься. «Сморфик!» — обращаясь к мрачному баферу. «Кидай на нас все, что есть. Кроме всякого там умиротворения и покоя». «Хорошо, бро!» — отзывается темнокожий парень. «Есть еще веселье и воодушевление!» «Веселиться будем потом, а воодушевление будет в самый раз!» — за меня отвечает Скорпион. «Да!» — восклицает молчонок. Потом будет веселье и шашлык из альфийских ушей. Затем крепыш тут же оправдывается. Шашлык не для меня. Я ромбой и пообещал уши достать. Таймер отсчитывает последние секунды. Сморфик совершает последний пас и баф воодушевления наложен. Ощущаю волну необычайного подъема. Мураши бегут по коже. Губы растягиваются в улыбке. Осознаю себя просто нереально крутым перцем, готовым свернуть горы. «Ну, идите сюда, ушастые идиоты!» Призывает противников возбужденный Скорпион. хра выдает молчун и бьет оружием о свой щит. Альфийский воин с короткими, светящимися ядовито-зеленым светом, коленками срывается на бег. От его оружия на расстоянии веет огромной силой. Миг и ушастого окутывают тени, после чего он исчезает. Другой эльфийский воин выставляет вперед высокий треугольный щит, бьет им о землю, глубоко всаживая в песок. Мощный купол накрывает противников, а тройка магов начинает совместно колдовать что-то гадкое. «Смурф, попробуй кинуть баф умиротворения на противников», — командую я. «Это же не атакующая магия! Вдруг пройдет сквозь защиту!» Наш бафер кивает, а я продолжаю командовать. «Скорб, давай, включай свою морозную ауру! Скрытник через нее точно не пройдет незамеченным!» «Без твоих сопливых!» — с улыбкой огрызается тот. Молчун, выставляй щит и будь готов, если что, нырять в сторону и менять позицию. Это всех касается. Возможно, придется постоянно перебегать, уклоняясь от магических атак». Крепыш крепче сжимает свой щит. Дом, лечи сразу, не экономь ману. Нам нужно постараться провести скоротечный бой, потому выдвигаемся к вражеской позиции. Вперед, вперед!» «Псих!» «Готов!» «Мы спешно выдвигаемся в сторону противника. Расстояние до него приличное». «Эта арена будет пошире прошлой». Женский механический голос, вещающий на весь стадион, меняется на мужской, живой и хидный, и начинает комментировать происходящее на песке. «Хо-хо! Славься, великий светлый народ!» Итак, Али и Вилл ушел в с режим Ох, чувствую, он на лоскуты порежет грязных дикарей, как дряхлых, престарелых вепрей. Его артефактные клинки, дополнительно заряженные магией, не оставят им шанса. Короткоухи даже не успеют увидеть, откуда пришла смерть. Тем временем морозная аура скорпиона начинает наращиваться, увеличиваясь в диаметре. Ахаха, да, они в лоб используют голую силу стихии, просто распыляя ее в воздухе. Ахаха, угорает над нашими действиями комментатор. Какие же люди тупые, они просто не могут создавать эффективные магические плетения. Трибуны взрываются хохотом. Краем глаза подмечаю легкое движение песка сбоку от нашей группы. Почти незаметное, а скрытник у альфов умелый. Судя по его траектории, Ушастик собирается обойти нас. Скорее всего, сейчас дождется, пока мы пробежим мимо него, и ударит в тыл. Флаг ему в руки. Комментатор продолжает. Оху! Со мной поделились очень интересной информацией!» Оказывается, жизненный цикл людей обычно не превышает сотни лет, они даже повзрослеть не успевают, как уже дохнут, потому они такие тупые. Новый взрыв хохота. Смурф кастует очень медленно, но все же ему удается бросить на колдующих альфов баф. о ха, -ха я не могу! — надрывается комментатор. Они кидают баф на противников. Ха-ха-ха. При этом через защитный купол. Ах, у меня уже болит живот от смеха. Но самое примечательное, положительный эффект все-таки прошел. Пусть очень ослабленным. А, каст магов немного замедлился. Тут псих, используя эхолокацию, транслирует расположение скрытника. Тот почти подобрался к дому. «Скорб, расширяй ауру на полную!» «Кидаю лидеру фаталити». Миг. И за нашими спинами проявляется серьезно замедлившийся воин эльфов. Трибуны дружно выдыхают от изумления. Скрытник покрыт инеем, но продолжает двигаться. От полного окоченения его спасают сильные многочисленные бафы. Но чем ближе скрытник к Скорпиону, тем сильнее замораживается. «Добейте!» «Командую я и резко ускоряюсь. Нужно успеть до того, как эльфийские маги завершат заклинание». «Это что-то немыслимо!» — возмущается комментатор. «Людям просто необычайно везет, что наш воин случайно попал под сильное воздействие холода. Никто не ожидал от людей такой мощной магии, но это не беда. Мы с вами прекрасно знаем, каков будет итог схватки. Вы лучше посмотрите на безумца, что вышел из-под защиты танка и бросился в одиночку на четверку наших непревзойденных собратьев». Остальные люди толпой пытаются справиться с храбрым и отважным оливилом. Только так они и могут, мрази дикие! Никакого благородства! Вот сука, где тот говорящий долбодятел сидит? Его-то уж точно нужно прибить, только бы найти. Подбегая к эльфу с щитом, держащему защитный купол. Тот гнусно улыбается. Думает, что я сейчас начну безуспешно долбиться в энергетическую преграду. Ага, жди. Пространственный скачок, я за его спиной. А вот и маги передо мной. Они торжественно выкидывают руки вверх. Неужто я не успеваю? Врубаю рывок. Сейчас располосую ушастых. Пространство смазывается от скорости. Я стремительно приближаюсь к цели. Передо мной прямо из песка вырывается что-то огромное. Оно силой отбрасывает меня назад, точно в альфа-щитом. Мы кубарем катимся по песку. «Ого!» — продолжает вещать комментатор. «Наши славные парни смогли призвать великого Дендрила, класса колосс! Вот это да! Сейчас мы насладимся зрелищем, где корни и ветви Дендрила растерзают и разорвут тела людей!» Сплевываю песок, попавший в рот. Тут же уклоняюсь от толчка щитом и подступаю в полотную к противнику. Рука эльфийского воина, сожатая в ней мечом, замирает. Ее удерживает высунувшийся из моего рта, неожиданно для меня, длинный, почти черный язык, что обкрутился вокруг запястья ушастого. В открытый от изумления рот противника влетает воздушный диск. «Все, труп!» — оприкидывался танком. Обманщик и хитрец, как и все эльфы. «Что за выкидоны, интересуюсь у психа. Ты хотел, чтобы я был наготове? Вот, я наготове, в меру своих возможностей. Пока комментатор и трибуны оплакивают воина, подло убитого диким варваром, осматриваю то, что меня откинуло от эльфов-магов. И сразу отпрыгиваю в сторону, оглушенный сигналом опасности, поданным способностью чутье. Извивающаяся длинная ветка толщиной с мою руку чуть не дырявит мне грудь. Давай, попрыгай, жалкое насекомое. — кричит мне Драндриндриил, сидящий на гигантском дереве. живом дереве именно оно выросло из земли передо мной и откинуло назад. Оно выпустило в меня смертельно опасную ветку. Его ствол раздваивается ближе к земле на два, образуя ноги, что увиты множеством корявых корней. А две особо крупные ветки напоминают руки. Верхушка образует пышная крона с острыми зелеными листочками. «Вот это петрушка!» — роняет молчун. Он, как и остальные члены моей команды, одолели скрытника и сейчас находится сзади меня на некотором отдалении. Парни с удивлением взирают на растительное создание эльфов». Дендрил, как обозвал циклопическое растение комментатор, искажает в гневе складки коры на стволе, напоминающее лицо разумного. Совершает взмах ветками руками и топает ногой. В меня летят несколько ветвей, а под землей приближаются многочисленные корни. Скорее всего, и ребятам достанется. «Стороны, парни!» — кричу своим и подаю пример, уклоняясь от первой ветки. Сорняк переросток атакует. Команда следует совету, комментируя. «Охренеть! Ожившая Ветла!» «Не, это Ива! Ага, мутировавшая!» «Нужно обязательно сорвать несколько листочков после ее гибели. Чувствую из них получится прекрасный баф!» «Мерзкие людишки!» Раздается гневный голос комментатора. «Никто не смеет оскорблять священные эльфийские деревья, называя сорняками! Вы поплатитесь! Готовьтесь быть нанизанными на ветви и корни Дендрила!» Сразу три коряги вырываются из-под земли. Две пытаются оплести мне ноги, третья проткнуть мою плоть. Успеваю извернуться, и тут же приходится уходить пространственным скачком, а там, где я находился, проносится пара веток. Не попав в цель, те сразу меняют направление, словно гибкие и стремительные кобры, и снова устремляются ко мне. К ним прибавляется еще несколько. Пару веток срезаю магией, но их заменяют новые. Корни также не оставляют меня в покое. Благо гигантский мутировавший, благодаря мне, Слизень подарил мне бесценный опыт по уклонению от таких атак. А вот у ребят дела идут не очень. Вернее, совсем хреново. А тут еще эльфийские маги решили присоединиться к попыткам дерева нас убить. Вовремя откатывается рывок. Тут же использую его, моя цель, Скорпион. Лидер фаталити успешнее остальных противостоит корням и ветвям. Морозная аура их замедляет, а острые сосульки пробивают древесину. Но ветки берут своей многочисленностью, а сейчас так вообще могу льда грозит смертельная опасность. На всей скорости врезаюсь в корпус члена своей команды. Амля! – мля! орет скорпион, когда его сносит мое тело, и мы вместе катимся по песку. По-моему, я слышу хруст его ребра. В ветви и корник, с которыми лидер фаталити только что боролся, попадает магический пузырь изумрудного цвета. Растительность тут же сгнивает и отпадает, оказываясь, лежа на спине под ногами до ума. Сам лекарь висит в воздухе. Его руки оплетены тонкими и гибкими лозами, что удерживают тело человека в одном положении. А острый сук, больше напоминающий кол, собирается проткнуть его брюха, пускаю пару воздушных дисков по лозам со лежащего положения. Падающее тело тут же отталкиваю обеими ногами. Острый сук промахивается, а я сразу отскакиваю от того места, где лежал. «Ты нас быстрее укокошишь, чем ушастые ублюдки!» — нервно замечает скорпион, срезая сосулькой очередную ветку. Из песка, где я только что находился, вырываются несколько корней. «Чё говоришь?» — переспрашиваю мага льда. А мой таран из воздушных масс сбивает с ног скорпиона. Тот отлетает -то с криком «Макс, сука!» Мимо него снова пролетает зеленый магический пузырь. В очередной раз отскакивают своего места, одновременно срезая пяток ветвей, что оплели молчуна, и поднимают его все выше. Упавшая туша крепыша в щепке разбивает корни, которые тащили с морфика к дереву переростку. Там, где я был, появляется результат альфийской магии – небольшой живой кост. Его подвижные веточки покрыты множеством крупных шипов, обильно смазанных зеленой жидкостью. Воздушный молот прекращает существование данной псевдожизни. На этот раз от зеленого пузыря приходится отпрыгивать самому. В процессе маневра перед моим лицом неожиданно вырастает из земли длинный толстый корень. Моя челюсть болезненно щелкает. Пара зубов вылетает. «Фуга!» — кричит чувство опасности. Ухожу пространственным скачком. Воздух пронзает солнечный луч, прожигающий дырку в корне. Задал болеть маги. Сообщение об улучшении способности пространственный скачок я по обычаю сворачиваю, и так понятно, что прыгать можно чаще и дальше. Единственно, успеваю уловить взглядом дополнительную строчку в сообщении о возможности захватить с собой предмет или что-то такое – И на это требуется дополнительная энергия или что-то типа того. Не получается дочитать. Посылаю два тесака подряд, срезая группы ветвей и корней, тянущихся к моим ребятам. Бегу в сторону магов, прячущихся за стволом дендрила. И под персональными магическими коконами защиты. Уворачиваюсь от ветвей и перепрыгиваю корни. На бегу кидаю в магов воздушные диски и удары. Дерево перерос так успешно защищает ушастых, ловя мои заклинания толстыми ветками». «Ах, ага, жалкие черви! Не вам тягаться с великим Дендрилом!» Не успокаивается комментатор. «Он вас раздавит! Вы будете пущены на его удобрение!» «Тварь!» «Ара!» Руя активирует давно неприменяемый клич радного. Дерево на мой крик «по барабану». Эльфы замирают лишь на краткий миг. Магическую защиту они поставили не зря, но их каст заклинаний срывается, а я и команда получаем небольшую процентную прибавку на разные показатели. И то хлеб. «Выкормыши грязных вепри орут от бессилия!» Реагирует на мой крик комментатор. Дерево переросток и маги выбирают меня основной целью, сосредотачивая все силы на мне». Невероятным чудом не удается уворачиваться от заклинаний, ветвей и корней, увеличившихся в количестве. Непредсказуемо ведут себя магические атаки ушастых. Почти всю концентрацию трачу на их отражение. Пока справляюсь. Но счастье длится недолго. Бам! Меня сносит толстенная ветка до того, как я применяю пространственный скачок. От мощного удара обратно отлетаю к членам своей команды. Трибуны хохочут. Уроды. Стискиваю зубы до скрипа. «Ты чего орал, как псих больной?» Интересуется немного отдышавшийся Скорпион. Ну да, они успели перевести дух, пока противники занимались только мной. «Смотрите, его глаза сияют ярче, чем обычно», замечает молчун, всматриваясь в мое лицо, пока я поднимаюсь на ноги. «Выглядит бешеным», добавляет Дом. Нас пока никто не атакует. Противники ждут, пока зрители проголосуют за вариант нашего убийства. Так, в первую очередь, мне нужно вывести из строя магов но до них не дотянуться. А если... Я сейчас покажу бешеного», отвечаю парням, уверенно шагая в сторону труппа эльфа воина «Похоже, до людей наконец-то дошло, что сражаться бесполезно», разглагольствует комментатор. «Они больше не пытаются атаковать». «А что это делает самый буйный дикарь?» «Что?» Чик и голова ушастого в моих руках. «О, система, что он творит? Это просто дикарь!» Пространственный скачок переносит к трупу эльфа-скрытника. Чик и вторая голова у меня в руке. А удобно у шестой тыковки держать за длинные косы. Даже вертеть получается, словно боевым кистенем. «Не могу в это поверить!» Чуть не задыхается от переполняющих его эмоций комментатор. Возмущенно ярится народ на трибунах. от чего такого-то? Я же бешеный дикарь, мне можно?» Перехожу на бег. В спину мне летит от моих ребят. «Да он вообще без тормозов! За ним!» Тесаком срезаю кинувшуюся на меня ветвь. Еще одну перепрыгиваю корни. Усиленный воздушный таран лопает магический зеленый пузырь прямо на новые ветки дерева. ру как ненормальный. Не потому, что меня захлестывают эмоции. Нет, сейчас я спокоен и сконцентрирован. Ярость под контролем. Ару на публику, пытаясь выглядеть в глазах ушастых еще более безумным. Выхожу на дистанцию уверенного попадания, подкидываю в воздух первую голову, пока жду ее падения, уклоняюсь от ветвей, удар ногой первая пошла. Громкий шлепок сливается с выдохом ужаса трибун. Макэльф, которому в лицо прилетела голова собрата, валяется на траве. Еще по прошлым сражениям заметил, что ушастые не могут одновременно ставить на себя персональные щиты и на отражение магии, и на блокирование физического урона. Сейчас на арене они увидели, что наши дистанционные атаки совершаются только с помощью магии, потому выбор их защиты был очевиден. За что один из них поплатился, пришла очередь другого. Удар по второй голове, очередной эльф валяется на песке. Пора добраться до драндриндриила, что засел на верхушке кроны Дендрила. «Убейте его!» — со злостью кричит комментатор. «Ускоряюсь. Стволы дерева переростка все ближе». А тот, похоже, решил выместить на меня свою ярость и выделить на это все силы. Земля взрывается под ногами от обилия вырывающихся оттуда корней. Часть толстых веток выстраивает передо мной решетчатую стену, часть пытается проткнуть. Гибкие и тонкие побеги оплести конечности. Часть препятствий срезаю магией, отчасти ухожу». Прыжок вверх от корней. Кидаю под себя воздушный щит. отталкиваясь от него. Тараном откидываю сплетенные ветки, ровком и щитом перед собой пробиваясь еще ближе к стволу. Тесаки, пущенные по скалящейся корявой морде дендрила, успеха не приносят. В коре быстро зарастают подобные прорехи. Оставшаяся внизу команда добивает эльфов-магов, что еще не успели прийти в себя. Уклоняясь, прыгаю все выше и выше. Драндрендриил все ближе и ближе. Пробираться сквозь вилле веток все сложнее. «У тебя не получится!» — веснуется ушастый. «Ты сдохнешь! Хрен тебе!» Безостановочно запускаю тесаки, пытаясь пробиться ими до эльфа. В какой-то момент пропускаю удар веткой, меня подбрасывает вверх. Мое тело совершает несколько оборотов в воздухе, но я быстро беру себя под контроль, оказываюсь над деревом-переростком. Сверху открывается отличный вид на трибуны. «Да убей уже этого ублюдка!» — призывает комментатор. Я отсюда отчетливо вижу, как один из эльфов, сидящий в отдельном балкончике, шевелит губами напротив небольшого серебристого шара. Их движение совпадает со словами комментатора. Эльф поднимает взгляд на меня. Его губы шепчут «Убей е… убей е…» — разносится голос по стадиону. Комментатор запинается в конце, когда понимает, что я его вижу, одариваю его своей улыбкой, тот меняется в лице. Затем, чуть приободрившись, он кричит мне: "Трибуны под защитой защитного барьера. Ты мне ничего не сделаешь, урод". Срезаю тесаком ближайшую ветвь и устремляюсь вниз. Плевать я хотел на барьер. Пространственный скачок. И вот я стою перед комментатором, обычный с виду ушастый. Держится рукой за грудь в области сердца, глаза на выкате от ужаса. Трибуны замирают. Беру в руки серебристый шар. «Ну что, ушастые ублюдки!» Своеобразный громкоговоритель разносит мои слова по всей зоне арены. «Готовы к веселью!» Комментатор пытается отползти. Откидываю в сторону шар, спокойно подхожу к дергающемуся в страхе эльфу. «Любишь летать?» Спрашиваю его. Тот быстро мотает головой в стороны. «Что же ты врешь? Я по блеску в твоих глазах вижу! Ты мечтаешь о полетах!» Другие эльфы стараются вжаться сильнее в соседей, пытаясь таким образом отстраниться от меня подальше. «Да вы чего? Боитесь? Я не страшный, я красавчик!» А псих, засевший в моей голове, тот вообще эльфов любит. «Говорит, вкусные вы, просто нямка!» Что там системка написала про улучшенный пространственный скачок? Быстренько открывая описание навыка. Пространственный скачок, улучшаемое. Перемещение сквозь пространство в любое обозримое владельцем способности места. Действие мгновенно. На организм, применяющего способность, не воздействуют время и физические структуры. Дополнительно. Потратив дополнительное количество энергии, можно переместить с собой крупный предмет или существо – Чем больше энергозатрат, тем крупнее предмет. Только при физическом контакте. Откат 6 секунд. Расстояние не более 38 шагов. Спешно пробегаясь глазами по тексту, выцепляя нужную информацию. Ага, можно взять с собой при физическом контакте. Зависит от энергозатрат. Ну, с энергозатратами у меня сейчас проблем нет. Пора проверить способность в деле. А то вон, уже бегут сюда очнувшиеся от шока вооруженные эльфы. Хватаю комментатора за грудки. «Нет, нет, нет!» Пытается вырваться ушасты. «Поздно!» Пространственный скачок. Получилось. Всего лишь двойной расход энергии. Ну и логично. Переместил уже два тела. Я снова над деревом-переростком. Под ногами воздушный щит. а В панике орёт брыкающий по воздуху ноги эльф. Не оре ущербный, восторгаться будешь, когда полетишь. Удерживая придурка, выговариваю ему. Хотя, чего ждать? Я исполняю твою мечту. Лети! а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а От чего он не летит а падает. Приходится дать совет. Уши, крылья твои, шипче, мимаши, шипче. Вот непослушный, руками, и ногами зачем-то машет. Ну, хоть бы планировал ушами, раз махать не получается. Неуч. Несколько ветвей, что уже оплели сражающегося внизу молчуна, отпускают свой груз и устремляются навстречу к неудавшемуся летуну. оплетают его и притягивают ближе к кроне, создавая вокруг него защитную сетку из сучьев. Опуская в ту сторону воздушный тесак, еще часть ветвей покидает поле сражения с людьми, загораживая комментатора от моей магической структуры. На песок его тоже не опускают, там он сразу попадет под раздачу сражающихся людей. А дерево, видно, не собирается такого допускать. Оберегает, значит. Из-за моих действий ребятам внизу становится легче. Несмотря на то, что корни и ветки обмораживаются и замедляются, парням все равно непросто. «А если эльфов, которых дереву переростку нужно защищать будет больше?» Перескакивая с магического щита на щит, передвигаясь ближе к широкой ложе с важными представителями эльфийского народа, по ходу движения постоянно осыпая дерево тесаками, чтобы не расслаблялось. «Ты задолбал там развлекаться!» психует напряженный скорпион, еле успевающий отбивать атаки Дендрила. «Нам помочь не хочешь? Сейчас все будет!» отвечая ему. Пространственный скачок. В очередной раз перемещаюсь за защитный барьер арены. Одновременно с этим я активирую функцию камуфляж, встроенную в плащ пиваффи, появляясь над ложем дополнительно скрытой растительной крышей. Ушастые голдят, озираются, рут. Меня обнаружить не могут. Количество разумных выполняющих роль стража на ложе утраивается. Высокий эльф, занимающий центральное кресло, поднимает руку успокаивающим жесте. Самый главный «Этот дикарь не посмеет напасть на нас. Рабское мировосприятие грязных варваров не допустит такого чудовищного кощунства. Остальные дикие народы не могут даже помыслить угрожать правителям». «Эх, вот это мне и нужен». Таймер отката пространственного скачка отсчитывает последние секунды. «Пора». Спрыгиваю вниз, активируя клич радного. Секунды замешательства эльфов мне достаточно. Одна рука цепляет важного говоруна, примеченного мной. Вторая – ушастика с другого кресла. Первый пленник – мужчина в очень богатых одеждах с волевым высокомерным лицом. Второй – не менее роскошная женщина, глаза которой распахиваются со страхом и брезгливостью. Оба, кстати, пожилые. Впервые вижу старых эльфов. Сколько же им лет? «Здрасте!» — с обворожительной, как мне кажется, улыбкой сообщаю старичкам. «С пожилыми необходимо вести себя вежливо». Ко мне дергается замешкавшаяся от моего клича охрана. Что-то пытается сделать сам пленник, и вроде как мелькает его высокий уровень. Ну, поздно. «Полетели!» — кричу я и с помощью способности перемещаюсь за защитный барьер. Мне в спину доносится. «Он забрал главу совета князей и великую княгиню серебряного листа цветущей ковшинки! Значит, самым главным я не ошибся. Громкий «Ах» проносится над трибунами, когда ушастые зрители осознают, кто у меня в руках. Скольжу на воздушном щите к дереву. Эльфы на трибунах яростно долбятся в барьер, пытаясь его проломить. Хотят выбежать на песок и покарать похитителя и светотаться. Хрен вам, такой чит только у меня. Пожилая парочка что-то кричит и возмущается. Пытается одновременно наколдовать какую-то гадость и выхватить холодное оружие. Старушка выливает ядовито-желтую жидкость мне в лицо. Система идентифицирует ее как сверхсильную кислоту. По мне проходит нулевой урон. Иммунитет к кислоте в действии. Облизываю языком остатки жидкости с лица и улыбаясь старушке. «Спасибо! Еще есть! Вкусно!» Но вот у мужика получается вытянуть свой меч. Глупый! А еще считает свою расу развитой цивилизации. Железо-то летать не поможет. Отпуская ушастых, те с воплем падают вниз. Их так же, как и при падении комментатора, подхватывают ветви. Утягивают крони и образуют непроглядные коконы в попытке защитить столь важных фигур. Похоже, моей выходке сопутствовала удача из-за эффекта неожиданности, да и устрашающего образа, который я создал на арене. А так, хрен бы у меня получилось просто и без препятствий захватить важных эльфийских шишек. И комментатор в том числе. На трибунах находились воины и маги приличных уровней. Меня могли бы сразу в блин раскатать, но вышло то, что вышло. В общем, выезжаю на понтах и нереальной наглости. Моей команде внизу становится еще легче, ветви на них почти не нападают... Подмороженные корни не успевают вылезти, как их срезают. А я со всей приветливостью и улыбкой на лице машу рукой Драндендрилу, сидящим на верхушке кроны Дендрила. «Нет», — шепчут его губы. «Да», — шепчу я. «Нет, нет». «О, да». Устремляюсь к нему. Эльф переводит все свободные ресурсы дерева Переростка для противостояния со мной. «Псих, запускай циркулярку». «Есть, Кэп». Артефактный гвоздь начинает вращаться вокруг меня с бешеной скоростью, рывок меня ускоряет, воздушные тесаки срезают толстые ветки, а гвоздик спиливает более тонкие побеги, что пытаются оплести меня и не дать приблизиться к древу. В расширившихся глазах эльфа уже вижу отражение своих горящих зеленым, рот его раскрывается в немом крике, не в силах выдавить из себя хоть какой-то звук. Перед столкновением выпускаю воздушные диски, выровненные по вертикали, в переносицу горла, центр груди и таза, в жух. Гвоздик совершает начатое дисками, и я проношусь сквозь драндридрила. Две половинки его тела разлетаются в разные стороны, оставляя красный шлейф. Дерево переросток тут же начинает рассыпаться трухлявыми и гнилыми обломками, так как потеряло призывателя. Скорпион, Молчун, Дум и Смурфик отбегают подальше, чтобы не быть похороненными под останками Дендрила. Два представителя эльфийской власти и комментатор скрываются под трухлявыми ошметками. Сородичам придется их еще откапывать. Ару на всю арену. «С нетерпением жду вас в гости на нашу планету, ушастые выродки! Мы умеем быть гостеприимными и угощать по полной! И мирного неба над...» Смурфик не успевает договорить. Нас уносит сиреневая вспышка. Ваша команда заработала 10 очков. Где? Где противники? Вокруг лишь пустота под пространство. Ожидайте переноса к следующей схватке. Ожидайте. Схватка закончилась. Но я все никак не могу успокоиться. Мне нужно продолжать бой. Все внутри меня рвется в атаку. Хочется что-то делать. Бежать, прыгать, рваться вперед, выгрызаться зубами в противника. Лишь бы двигаться, а не парить в пустоте и покое. Ожидайте, ожидайте. Твою же, дайте противника. Ожидайте. Да успокойся уже, что-то не получается. Внимание! Все команды завершили схватки. Остается три претендента в победители арены. Получается, кому-то придется сражаться два раза. Надеюсь, не нам. Бросок костей случайности. Радуйтесь, люди вам выпадает шанс получить опыт в дополнительной схватке. Сука, нахрена нам такой опыт? Вспышка.